Отметка 8, 19, 27. «Пусти меня назад!» — кричит Бел Рейн. «Пусти меня на хрен назад!» Кранк бьет его в живот и сильно встряхивает, просто чтобы он перестал суетиться. «Извини!» — произносит Кранк. «Прости, Рейн!» «Прости меня, парень!» «Я не могу!» Согнувшись пополам, Рейн судорожно выдавливает слова. «Я не стрелял в твою клятую жену, Бейл!» — говорит Кранк. «Я этого не делал!» Я дал очередь почему-то, и это определенно не была твоя жена. Определение некуда. Это была Нив, она звала меня. Рейн, заткнись, просто заткнись. Скажи мне спасибо, а? Ты показывал мне пикты своей жены. Она была милой. А та тварь, что звала тебя, милой не была. Кранг вздыхает. Он сползает вниз рядом с Рейном. Это была не твоя жена, парень. Я бы это знал, даже если бы ты не показывал мне пикты. У твоей жены ведь были глаза, так? И рогов не было. Я не знаю, что это было, Рейн. Но в нем не было ничего хорошего. Какая-то ксенотварь. Какой-то чертов демон. Зловонный ветер колышет туман на разгромленной улице. Вдалеке с густком пламени взрывается городской дом. И грохот его падения длится три или четыре минуты. Бухает артиллерия. Что-то гремит наверху на орбите. Бейл Рейн со слезами на глазах и соплей на губе шепчет имя своей жены. Кранг слышит торопливые шаги. «Вставай, вставай!» — говорит он, вздергивая Рейна за рукава. Он заталкивает его в укрытие. Мимо них по улице пробегают двое людей из армии, а затем третий. Они в грязи и лохмотьях, и они бегут от чего-то. Один из них нычит, словно ребенок. Они удирают. Вот что они делают. Кранг вжимает Рейна в стену, когда в поле зрения вбегают преследователи. Они тоже из армии, но не из той же самой. Это такие же оборванные, закутанные в черное культисты братства, как те, что расправились с подразделением Кранка. Их двое. Один смеется, вскидывает автоматическую винтовку и сбивает отставшего солдата выстрелом в спину. Двое других беглецов тормозят и замирают. На их пути появились еще два культиста. Загнанные люди пятятся, культисты шествуют к ним из тумана. Те, кто вел погоню, переходят на неторопливый шаг, приближаясь сзади. «Пожалуйста!» слышит кран просьбу одного из людей. «Пожалуйста!» В ответ на вежливую просьбу он получает выстрел в голову и падает, будто манекен. Второй пытается убежать, но культисты хватают его. Они вчетвером прижимают его к земле, запрокидывают голову за волосы и перерезают открытое горло ритуальным ножом. Кровь образует темно-красное зеркало в водосточном желобе под его телом. Рейн издает звук, непроизвольный всхлип. Четверо братьев Ножа отворачиваются от своей жертвы. Их глаза в и тени, полумраки лица похожи на черепа. Кранк возится с винтовкой. Он не успевает вовремя прицелиться. Один из убийц видит его и стреляет. Заряд с визгом попадает в кирпичную кладку рядом с ними и осыпает их песком с грязью. Кранк стреляет в ответ, однако его подталкивает рейм, и прицел сбивается, выстрелы проходят мимо. Братья Ножа мчатся к ним. Кранк в упор попадает одному точно в грудь и опрокидывает на спину, а затем получает удар прикладом в лицо и падает. Его нос и рот превращаются в кровавое месиво. Два других культиста хватают Рейна и выкручивают ему руки. Один за волосы запрокидывает голову Рейна назад. «Это во первом!» – произносит тот, кто ударил Кранка прикладом. Он наклоняется над выбранной жертвой, вытащив кинжал. Кранк стонет держать за нос. Человек поворачивает голову кранка за подбородок и нацеливает острие кинжала в расширенный левый глаз. Рейн впадает в бешенство. Он пинает по яйцам одного из тех, кто его держит, а другого бьет кулаком в горло. Оба отшатываются назад, а Рейн, очертя голову, бросается на ублюдка с ножом и оттаскивает его от кранка. Они катаются, степившись, извиваются. У Рейна явно недостаточно сил, он будто ребенок. Культист крупный и мускулистый, стройный и крепкий. У него длинные конечности, и он вынослив, как дикое животное. Двое других с проклятиями спешат ему на помощь. Кранк тянется к своей винтовке, но его сбивают ударом ноги. Один из них приставляет к его голове пистолет. Выстрел. Кранк ощущает на удивление мало боли, если учесть, что ему прострелили лоб. По лицу струится кровь, она горячая, но боли нет, даже никакой отдачи. Человек с пистолетом падает. Это его кровь разукрасила кранку лицо. У культиста отстрелена боковая часть черепа. Выстрел в голову. По-настоящему точный выстрел в голову. Уровень снайпера. Кранк моргает. Откуда взялся этот парень? Он из армии. Кранк не в состоянии определить, из какого подразделения. Стрелок спрыгивает на мостовую, чтобы присоединиться к ним. Рейн и другой культист уже не дерутся. Рейн сталкивает мертвого культиста с себя. У большого мускулистого урода в сердце загнан кинжал. Каким-то образом в выступлении Рейну удалось проткнуть ублюдка его же собственным ножом. «Наверное, несчастный случай», — говорит Рейн, садясь и произнося то, о чем думал кран Крант смеется, невзирая на то обстоятельство, что в мире нет совершенно ни хрена смешного. Они смотрят на стрелка. «Спасибо», — говорит кран «Вам была нужна помощь», — говорит человек. «Это ветеран». Его лицо покрыто морщинами, экипировка выцвела, в волосах седина. «Сегодня нам всем нужна помощь, дружище», — отвечает кран «Верно сказано», — говорит человек, протягивая руку. Он сдергивает Кранка на ноги. «Я кран этот парень Рейн, Бейл Рейн. Мы из Нуминского 61-го, ну были, если это что-нибудь значит». «Аллани Персон, отставник», — произносит человек. «Я пытаюсь пробиться из этой задницы. Хотите пойти со мной, ребята?» кран кивает. «Вместе безопаснее», — говорит он. «Или умрем в компании», — откликается старик. «Впрочем, сойдет и то, и другое. Хватайте свои пушки». Персон глядит на Бейла Рейна. «Ты в порядке, сынок?» — спрашивает он. «Да», — отзывается Рейн. «У него было потрясение», — говорит кран «Он думал, что видел свою невесту, свою маленькую жену». Но это была не она, это был не человек. Я ее видел, настаивает Рейн. Сегодня ничто не выглядит так, как ожидаешь, произносит Персон. Нельзя верить своим глазам. Варп действует, и он проклинает всех нас. Но, начинает Рейн, твой друг прав, говорит Персон. Это была не твоя жена. Откуда ты столько об этом знаешь, интересуется Рейн. Я стар, отвечает Персон, я многое повидал. Ты не такой уж старый, говорит Рейн. «Смотря с кем сравнивать», – замечает Персон. Он приседает и выдергивает из пропитавшейся кровью груди культиста ритуальный нож. Это самодельный клинок из черного камня, рукоять которого вручную обмотана проволокой. А там он о чем-то напоминает Оллу Персону. Но это лишнее воспоминание. Тот отбрасывает проклятый предмет прочь. «Пойдемте к остальным», – обращается он к двум солдатам. «Остальным?» – спрашивает Кран.